«Стражники велели мне откинуть плащ, и когда увидели, что под плащом я, женщина, расхохотались, отпустили несколько грубых шуток по поводу шутки Покая и пропустили», — ответила госпожаку и продолжила. «Он снял для меня каюту на барке. Я не слышала, что он шептал на ухо хозяйке, но ясно видела, как он передал ей четыре ляна серебра». Должна сказать, что хозяйка обращалась со мной хорошо, она даже дала мне выпить зелье, когда я призналась, что боюсь забеременеть. Постепенно я оправилась от испуга и решила, дождавшись Покая, попросить его, чтобы он отвез меня к моему отцу. Но сегодня утром хозяйка явилась ко мне, и с ней был ее подручный. Она сказала, что Покай преступник и схвачен, и добавила, что он заплатил слишком мало, дал только задаток, за платье и проживание, стало быть, придется мне отрабатывать мой долг в ее заведении. На это я с негодованием ответил, что четыре ляны серебром покрывают все расходы с лихвой, и что я хочу немедленно покинуть это место. Когда же хозяйка велела подручному подать ей плетку, я решила, что попасть в когти к этим людям худшее что может со мной случиться, и сказала ей, что я свидетель того преступления, которое совершил Пукай, и знаю все о других его преступлениях». Хозяйка испугалась и сказала слуге, что им грозят крупные неприятности, если они не выдадут меня властям. «Вот почему эта женщина привела меня сюда, к вашей чести, на суд. Я осознаю, что мне надо было сразу же прислушаться к совету Пукая. Не знаю, какое преступление он совершил, но со своей стороны могу заверить, со мной он обращался хорошо». Мне бы тогда же сообщить обо всем произошедшем, но случившееся совершенно выбило меня из колеи, и единственное, чего я хотела, так это прийти в себя и спокойно обдумать, что делать дальше. Все это чистая правда. В то время как писец соглашал запись ее показаний, судья размышлял о том, что речь этой женщины звучала искренне и непринужденной, что рассказ ее соответствует всем известным ему обстоятельствам и теперь он знает, откуда взялась глубокая зарубка, замеченная им на изголовье кровати в усадьбе. Также стало понятно, почему Акван не заметил, что эта женщина не Суньян. Он потянулся к ней с серпом, стоя с той стороны кровати, где лежал Фан, а лицо ее было залито кровью. Готовность Покая помочь ей легко объяснимо и подтверждает подозрение, что магистр Цао может быть причастен к темным делишкам Покая, И последний, несомненно, сообщил магистру о происшествии с его дочерью, которая случайно стала свидетельницей его встречи с одним из своих сообщников-монахов. На всякий случай они с магистром договорились удалить ее на несколько дней. Это же объясняет и безразличие магистра Цао к судьбе его исчезнувшей дочери. Он все это время знал, что она в безопасности». После того, как госпожа Ку оставила отпечаток пальца под своими показаниями, судья объявил. «Вы прошли через тяжкие испытания, госпожа Ку. Надо честно признать, при подобных обстоятельствах мало кто вел бы себя столь разумно, как вы. Я не стану поднимать вопрос о степени виновности женщины, которая не донесла о смертоубийстве вследствие того, что сама стала жертвой тягчайшего из злодеяний насилия». Мои обязанности не входят обеспечивать законоведов материалом для их изысканий. Моя обязанность – служить правосудию и добиваться, чтобы зло, порожденное преступлением, было исправлено. Посему я постановляю, суд не предъявляет вам никаких обвинений и передает вас на попечение вашему супругу Ку Мен Когда Ку выступил вперед, жена бросила на него быстрый взгляд – Он же, не обращая на нее ни малейшего внимания, спросил напряженным голосом. «Есть ли какие-либо доказательства, Ваша честь, что моя супруга была действительно изнасилована, а не упала в объятия этого негодяя добровольно?» у госпожику перехватило дыхание от неожиданности. Но судья Ди ответил ровным голосом. «Имеются!» — и достал из рукава носовой платок. Эта вещь, которая, как вы сами признали, принадлежит вашей жене, была найдена не на обочине дороги, как мною было заявлено прежде, а среди хвороста в хижине, что стоит у входа в усадьбу Фана».